почему нет? Мне не надо ничего говорить. Я все понимаю по полувзглядам, поворотам головы и тяжести дыхания. И ему такой тестировщик игр, как я был, не нужен. Вот тебе, Алисочка, и варианты вырваться от отца. И помощь с поддержкой. И почему-то от грани на отказ мне был обиден гораздо сильнее, чем от любого другого человека. Остальные боялись отца, не были знакомы со мной лично, да и мои чувства, кроме, были искренними. И у него были. Но на мою робкую безответную любовь он мог ответить только отказом. У него Инга. Умница, красавица, партнер. Но в то, что он не побоится отца и возьмет меня на работу, я почему-то верила. ну и тут я ему была не нужна. Мне было обидно, что меня отвергает. Что не принимает именно Рома. Я старательная, хорошо обучаемая. С моей энергией я могла бы быть полезной, эффективной, как говорил отец. Но Рома сжал губы и хмуро рулил. Мне было бы невыносимо услышать его отказ. Это было бы так болезненно, что подорвало бы остатки собственного самоуважения, поэтому я сама захотела прервать разговор. «Ром, я все поняла, не надо отвечать. Я просто досижу в университете, а потом выйду замуж. А работа и прочее — это не для меня. Ничего страшного». «Да ты не поняла, лиса ответил Гранин сердито. «Алиса? Алиса Владимировна, еще скажи». Я поняла, ром давай не будем продолжать неприятный разговор. Не хочешь брать на работу, так бывает. Я сама не сильно хочу, поэтому не будем об этом. Да ты вообще не о том думаешь. Хочу, не хочу. Так рассуждают дети. Взрослые люди должны думать о последствиях. О, да. И что ты хочешь сказать, что я маленькая? Рома взглянул на меня с нечитаемым выражением лица. За окнами грузовика выла метель. Солнца видно не было. Вьюга превратила зимний день в неясное серое, похожее на предзакатное марево Но эмоции Ромы я не могла рассмотреть не только из-за плохого освещения. Он старался их не показывать, даже отворачивался от меня, как от навязчивой девчонки, которая ходит хвостом и набивается в подружки. В жизни не бегала за парнями. И за этим не собираюсь. Я хочу сказать, что в бизнесе так не работает. Ты спросила, могу ли я тебя нанять в свою компанию. Но это не моя зона ответственности. «Это решаю, не я у, -у, у Мне стало обидно и смешно одновременно. «Ты что, меня за дуру держишь? А кто решает в твоей компании? Или ты, как в старом анекдоте, а меня мамка не пустила? Не надо мне по ушам ездить, не хочешь, брат, не бери!» Рома издал звук, похожий на рычание. Он злился и с усилием двигал баранкой руля. Машина отзывалась натужным воем. «Алиса, не в этом дело. Во-первых, набором персонала я не занимаюсь. У нас поделены обязанности». Моя ответственность, стратегия и маркетинг, персонал и продукт не в моем подчинении. А мы четко делим работу и не лезем на чужое поле ответственности. Это бизнес, а не хотелки или клуб по интересам. И кто же отвечает за персонал? Вопрос я задала, уже зная ответ. Было понятно, что сейчас Рома скажет про свою неподражаемую Ингу. Ее имя вызвало во мне жгучее желание разнести все вокруг на кусочки, чтобы снова не слышать о партнере. Я успешно направила разговор дальше. «А какая еще причина? Почему ты не хочешь брать меня, такую распрекрасную и способную на работу в свою организацию?» Рома замотал головой, словно не соглашаясь или пытаясь стряхнуть воду с волос, как собака на берегу озера. «На самом деле причин не две, а больше. На второй, например, я назову то, что твой отец в принципе не позволит тебе работать. Ни в моей компании, ни в чьей-то еще. Для него это будет ударом по самолюбию. Великий Голубев не может обеспечить дочь. Как его кровиночка-корзиночка будет марать ручки, а неквалифицированный труд? Он не позволит работать». «А ты за отца не отвечай. С ним я как-нибудь разберусь сама». «Как?» Рома посмотрел на меня внимательно, дольше, чем обычно, оторвав взгляд от дороги. «Можно подумать, ты умеешь с ним договариваться». «Ну, как-то же до этого времени договаривалась. Даже к матери, которую он ненавидит, ездила в гости». «Очень смешно. Это не диалог и договоренность, а шантаж, Алиса. Раз ты так, то я к маме». Рома снова скосил на меня взгляд. «Так дела не делаются, так люди в семьях не живут». «Ой, только вот не надо перекладывать свое нежелание брать меня на работу на моего отца или мои с ним отношения. Ты с ним тоже как-то не сработался, так что не умничай, пожалуйста». Мне и самой наши отношения с папой казались ужасными, но когда их нормальность поставил под сомнение Рома, стало обидно. Хотелось доказать, что все у нас нормально, как у всех, но Рома был другого мнения. «А это третья причина стрекоза. Мы не просто не сработались. Он бросил нашу команду, не заплатив денег за работу, которую хотел выкупить». Не нашёл силы и мужества сказать нам об этом лично. Прислал помощника. Тогда тем более. При таком раскладе это ты должен не принимать меня к себе на работу, а не отец не доверять тебе свою единственную дочурку. Или всё было не так? Или он был вами недоволен, и работа была сделана плохо, а? Не говори ерунды. Мы все сделали хорошо. У нас потом эту игрушку для обучения сотрудников банка выкупила другая организация, только дешевле. Что так? Да то... Там специфика была по требованию твоего отца, а другим нужно было другое. А когда тебе надо срочно людям платить, ты продаешь за столько, за сколько берут, а не по той цене, по которой сможешь пристроить через, например, месяц. Ну и почему отец будет против моей работы у тебя? Рома с усилием удерживал руль прямо, сжав челюсти. Управление грузовиком «Снегопад» не было похоже на вождение иномаркой. гранину пришлось несколько минут сражаться с трясущейся машиной, прежде чем ответить. А когда он заговорил, я едва не потеряла до речи. Тут стрекоза получилась не очень прилично. Голубев нас сначала динамил, откладывал покупку, переносил встречу. Потом прислал помощника, который сказал, что сделки не будет, и мы можем распоряжаться программой по своему усмотрению. Я тогда вспылил и высказал, что это странно звучит. Что Голубев поступил как последний трус. В общем, сказал много обидных слов. И что он не мужик, и что я ещё ему покажу. Мало ли, что в запале скажешь. Это ерунда, Ром. Это да. Но представь, как мои слова будут выглядеть теперь, когда мы с тобой едем в метель вдвоём. А что не так? Да то! Да то! Рома со злостью стукнул по рулю, машина словно почувствовала настроение водителя, наскочила на снежную полосу поперек дороги, подпрыгнула, взревела, а потом, развернувшись вокруг своей оси, полетела в кювет. Рома матерился, я кричала во весь голос. Пыталась удержаться на своем месте без ремней безопасности, когда грузовик накренился на мою сторону, зажмурилась, вцепившись в ручку двери. Что-то загрохотало, взвизгнуло, и машина на полном ходу, врубившись в сугроб, на обочине заглохла.